Погода сегодня была весьма неприветливой. Низко нависшие тучи закрыли солнце. Хорошо хоть дождя не было. Но ветер весьма немилосердно трепал полы одежды и стремился залезть мне за пазуху. Вот и князья столпились у стены, о чем-то тихо переговариваясь. «Утро вам! Не скажу, чтобы доброго!» — Я вижу, что одноглазого при вас нет. Что так? — Мы не можем принести тебе его голову. — Ага. — Но можем проводить тебя туда, где он находится. — Даже так? — Хорошо. Но вы должны понимать, что я поеду туда не один. Ехать оказалось совсем недалеко. Прибывшие со мной наемники... Плотно обложили поселение со всех сторон, заняли все в выходы и входы. Отряд в полсотни всадников направился внутрь, не отставая от нас ни на шаг. Перед большим и достаточно роскошным домом горит костер. Около него сидит на корточках коренастый мужик в богатых одеждах. Подбрасывают в костер веточки. Вот он. Тот, кого ты хотел видеть. Наклоняется ко мне один из сопровождающих князей. Мы выполнили твое пожелание. Не забудь. Я помню то, что вам обещал. Подъехав ближе, останавливаю коня. Одноглазый. Мужик поворачивает голову. И на меня словно дыхнуло жарой. Явственно заскрипел на зубах песок, и эхом откликнулись вдали автоматной очереди. Хафиз! Даже черная повязка на лице у него все та же, или очень похожая. Только вот постарел он изрядно. Наркота свое дело знает. Спрыгиваю с коня. Ты не узнал меня, хафиза Он молча смотрит на меня. Склероз? Участливо интересуюсь я. Память подводит? Кто ты? Вспомни Афганистан. Ваш склад с опиумом, который мы захватили. и еще обещал найти нас всех, даже если мы зароемся глубоко в землю. Смотрю, однако же не очень-то ты торопился выполнить обещанное. В глазах старого душмана начинает разгораться огонек. «Гяур, нашел меня и здесь?» «А как же, думал, что всех обхитрил?» «Да, я жил так, как хотел, брал то, что видел. Под моей рукой ходили тысячи». «И далеко ушли? Вот они». Киваю в сторону князей, столпившихся поодаль. «Сдали своего хозяина с потрохами. Не вижу тут тысяч преданных сторонников. Вся страна лежит в развалинах, и уцелевшие села грабят наемники. Блестящий результат твоих свершений не находишь?» Хафиз вдруг успокаивается, даже улыбается. «Решал взять мою голову?» «Придется, хотя она не особенно мне и нужна, но иного способа остановить заразу не нахожу». «Смелый! А посмотри-ка вон туда!» Он тычет рукою в сторону. Несколько жутко изрубленных тел лежат в небольшом углублении. «Со стороны площади их не видно». Но вот с места, где сидит одноглазый, они хорошо просматриваются. Эти трусы прислали своих воинов, тоже за моей головой. Сами побоялись, хотят жить. Не опасаешься такого же исхода, а, Гаур? Надо же, как заговорил. По ранам на трупах судя, рубака он неплохой. Чем это он их так? «Ну, как бы то ни было, супротив рунного клинка его оружие не пляшет. Надо понимать, Хафиз единоборство предлагает. Рассчитывает уйти непобежденным? Хренушки! Скрольцы его не выпустят живым, и он это понимать должен. Стало быть, просто хочет меня прикончить? Да, вот это гораздо больше похоже на истину». — Не опасаюсь. Кто-то же должен прекратить это безумие. — Ну что ж? Несмотря на все свои минусы и излишества, с ног вскакивает одним плавным движением. Секундой в его руке тускло блестит кинжал. — Не слабый такой ножичек. Таким и рубить можно вполне. Это он им тех ребят нашинковал. — Допускаю. Вполне возможно. — Ну что ж, дядя, вот ты и отбегался. — Шинь! Отброшенный мощным ударом рунный клинок отлетает в сторону. Я его еле в руке удержал. — Вот это номер! Мой клинок не может перерубить кинжал душмана. — Не ожидал! — ехидно осведомляется Хапис. думал только у тебя тут есть подобное оружие один ты здесь такой а не все мы однозначно становимся на праведную сторону увы бывают исключения и здесь никто не совершенен и нас это касается в полной мере не факт что выбрана тобою сторона Будет права на самом деле. Вот значит как. Так вот какой кинжал тогда висел у него на поясе. У меня, стало быть, граната, а у душмана снаряд. Он, мой союзник, делающий одно дело, Даже и с молчащими боролся, наркотой их травил, своеобразно надо сказать, борьба. — Ага, и разбой он поощряет, и торговлю людьми. Нет уж, нафиг таких друзей-союзников, с ними тогда никаких врагов не надобно. Стало быть, рассказывая Иерархам о причине моей нелюбви к одноглазому, я нисколько не соврал. Он действительно враг, мой личный и отступник, если иметь в виду серых. В таком разе это мой крест понятно отчего князья не рискнули переть на него лично знали чем это обернется молвы серые сами решайте кто из вас более крутой резонно орден в драку не полезет во всяком случае до тех пор пока моей жизни не будет ничего сильно угрожать. Только вот от этого клинка любая рана смертельна. Могут и не успеть среагировать вовремя. А так ли это? Своим я могу бриться а чужим — не факт. Хафиз осторожно идет по кругу, прощупывая мою оборону короткими резкими выпадами. Оружие у нас почти одинаковой длины. Так что никаких особенных преимуществ у меня нет. Разве что возраст. Но у душмана опыт. Нет преимуществ. Правда, и у хафиза их тоже нет. Равный боить будет. Калинки высекает сноп искр. Еще и еще раз. Так. Понятна тактика духа. Будет атаковать меня в верхней плоскости. а потом, выждав момент, рубанет по ногам. Тот — Тот-то он туда глазом косит. — Ладно, учтем. Снова удар в голову метит. — Не вышло. — А что если... Кинжал Хафиза снова летит мне в голову. В этот раз я не пробую отбить его оружие в сторону. Подставив ладонь левой руки под конец своего клинка, резко двигаю его вперед в бок, отводя оружие противника вправо а иные эрцы удара тянет его на меня точнее на то место где я только что был раз и не ожидавший такой подлянки душман проваливается вперед локтем левой руки добавляя ему по руке и прижавшись к его плечу разворачиваюсь. вот он затылок врага бить в спину Но я не подкрадывался к нему в темноте. Бой был честным, и если один из противников переоценил свои силы, то кто ему, доктор? Почуявший неладный хафиз начинает разворачиваться, одновременно пытаясь разорвать дистанции между нами. «Сейчас! В зеркале дураков ищи родной! Лови!» выбрасывая руку И все-таки он успел достаточно далеко прыгнуть вперед. И будь в моих руках обычные оружие, всё ограничилось бы лишней царапиной, но не сейчас. Конец рунного клинка лишь чуть-чуть чиркнул душмана по шее. И царапина эта, вместо того, чтобы налиться кровью, резко белеет. Толчок в руку. мгновенно полыхнуввший ожогом след клинка на груди и все звяка это камни кинжал одноглазово ноги его подгибаются он переступает ими в сторону руки и лицом мгновенно покрывается смертельной березной безжизненное тело падает на землю бой окончен